369 шестьдесят гуру. Как бы крепко не охватывало сознание все то внешнее, что вокруг вас происходит и требует вашего внимания, помните твердо, что все это только очередное усилие Майи и что действительность поверх всех иллюзий Борьба с обольщением Майи тоже входит в задачу ученика. Помните о том, как ученик, посланный учителем за водой, встретил девушку у колодца? как ее полюбил и как забыл об учителе света и обо всем остальном и погрузился в земной. Есть вещи, о которых нельзя забывать ни на миг, как бы ни были яркие иллюзии май.